действительно. Мы с Галей буквально бегом кинулись к лифту, миновали лефтёршу и дежурного медисанинера, Причем очень хорошо помню, Галя, по давно заведенной традиции, сунули им какие-то купюры, кажется, по десятке, и мы выскочили из подъезда сталинского небоскреба прямо в открытые дверцы чёрной Волги и понеслись через всю Москву к черту на куличке. Был ли это я материальный или мой разумный фантом затрудняюсь сказать, но все, что с нами происходило, помню отлично, что и подтверждаю всей записью. Подмосковный лес, сосны, березы, осины, кустарники, рябина с подмороженными ягодами, оранжевыми гроздьями. Широкая поляна, снег вытоптан кругом колючка в виде круга загона. Внутри загона лошади, коровы, овцы, козы. Клятки с кроликами, обезьянами, опять они бедолаги, птицами. Два военных крытых грузовика с антеннами и кабелями, проброшенными прямо посеньку к входу в загон. Два Мерседеса, белый и чёрный, важные люди в штатском. Папа, какой-то сутулый, потерянный, жалкий стоит одиноко в стороне от всех. Во! Да тут и сам товарищ Баржуков, единственный в форме генерала, каракулевой папаха, синий зелёная шинель, с подидутушем. Морда красная от коньяка и свежего воздуха. Коровы мирно жуют сено, овцы и козы ходят вдоль загона, козлы пробуют колючку рогами, но что-то их пугает, они отпрыгивают, словно их бьёт током. Везянком холодно. Забились в самые уголки клеток, помигивают глазками, вытягивают ручки, просят какой-нибудь еды. Мы с гале отводим глаза, снова видите создание выше наших сил. Папа смотрит на нас потухшими глазами, лицо застывшая маска. Мы догадываемся, что избавиться от Валентина не удалось. Более того, здесь главный надсмотрщик, генерал Баржуков со всей своей свитой толстопузых генералов. А в кустах за колючкой видим белые полушубки с черными ремнями автоматов, значит, папу обложили по всему кругу. Нетрудно догадаться, наш домашний разговор с папой попал в уши Валентина и далее везде. Сбываются мои самые худшие опасения. Ведь я предпреждал, Все мы под колпаком. Нет какая-то поразительная беспечность высокономенклатурных слабов. И Гали в том числе. Теперь контур по признанию папы самое чудовищный, что он изобрел, будет использован вопреки желанию автора для нового витка цивилизованного варварства на планете. Делаю за немногим сконструировать генератор достаточной мощности придумать загон для солдат потенциального противника, этокий замаскированные егет, обнесенные контуром и безо всяких бумп пулеметов, шума и дыма, нажатием кнопочки. Все живые существа, находящиеся внутри, тихо лягут там, где стояли или сидели. Остается проблема утилизации отработанного живого материала. Проблема третьего рейха. Всем командует Валентин. С мегафоном в руке, этим длинноногим козлом бегает внутри контура, дает команды, подбегает к Баржукову, вытягиваясь, докладывает. Генерал пожимает Валентину руку, тот несется к зеленому фургону. Оттуда раздается его зычный командирский голос: «Прошу всех покинуть контур". Он повторяет команду трижды. Мы стоим в загоне чуть в стороне от животных. Вдруг от лошадей, издержавшихся ту бунком, выходит молоденькая лошадка, светлой масти, с белой кокетливой челочкой, с белым передничком на груди, с белыми яблоками на крупе и белыми повязочками над прозрачными, словно из загадка, Она подбегает ко мне. В карих, бездонных глазах страх, мольба о щаде и что-то невыразимое, что-то потустороннее. Я обнимаю её за шею. Она нервно фыркает, вырывается из моих рук, кидается к Гале, но тут завывает сирена, и Валентин через динамик еще раз настойчиво просит всех покинуть контур. Мы выходим из загородки. Солдаты надежно закрывают калитку, завинчивают гайки контактов. Лошадка с тревожным ржанием бежит вдоль загородки мечцы страны в сторону пытается перепрыгнуть через ограду из колючей проволоки но ограда слишком высока для нее а разбежаться как следует негть Папа отворачивается и банур уходит в лес мы с галей идем было за ним но он нетерпеливым жестом останавливает нас и мы замираем там где он нас устроил Раздается легкий хлопок И в небо взлетает красная ракета, веером рассыпается в подгорающие искры. Солдаты отползают в глубину леса. Хлопок. Вторая ракета. Машины разворачивают антенны, и сдают чуть назад. Люди заходят за металлические экраны, просто щиты укрепленные чуть наклонно и обтянутые мелкой сеткой. Какие-то лейтенанты торопливо заводят нас за эти щиты, бегут в лес, приводят папу. Он не сопротивляется, видно, подавлен, испытание, не в радость. Хлопок. Третья ракета рассыпается над нами. Валентин высовывает из кабины грузовика красный флажок, взмахивает им. И в тот же момент, как подкошенные животные в загоне валятся на землю, Что происходит в клетках с обезьянами и птицами не видно. Но похоже, что и там эффект тот же. Хлобок в небо летит зелёная ракета. Конец эксперимент. Валентин бегом несётся от машины внутрь контура. С хищной жадностью снимает все на кинокамеру, потом трогает ногами туши лошадей, коров, овец, коз, перебегает от клетки к клетке, удостоверяет, что и там система сработала как надо делает крупные планы, приседает, встает на цыпочки, как заправский оператор. Следом идут ветеринары, биологи, инженеры с приборами, датчиками, самописцами. Генерал Боржуков подходит к папе, тянет растопыренную пятерню с поздравлениями. Папа отшвыривает его руку. Круто повернувшись, маршит нам и направляется к своей черной волке. Я не спускаяю глаз с белой лошадки. Она лежит отдельно от всех, совсем близко от входа в загон. Я вбегаю внутрь, останавливаюсь над ней, Мелкая дрожь сотрясает ее тело. Я приседаю, пытаюсь заглянуть в ее приоткрытый глаз, и вдруг он открывается. И на меня веет холодом космоса. Что же, ла, слышу он с собою взбурдянный голос Валентина. Он вытаскивает из кармана пистолет, передёргивает затвор, но я успеваю резким рывком сбить его с ног. Пистолет отлетает снег. Я хватаю его и готов пристрелить Валентина, если он приблизится хоть на шаг. Так мы стоим, как мне кажется, целую вечность. Но что у вас тут? раздается сиплый бас Баржукова. — Не убивайте эту лошадь, кричу я. Иначе стреляю. Воржуков делает знак Валентину, удалиться, и когда тот уходит, протягивает руку за пистолетом. Вы обещали товарищ генерал, говорю я и отдаю ему пистолет. Галя уже рядом, хватает меня за руку, тащит из загона. Лошадь смотрит мне вслед каким-то мутным, сонным глазом, Галя запихивает меня в машину, и мы тотчас уезжаем. По дороге Перед самой Москвой нас обгоняет Мерседес. Валентин из кабины делает знать, что мы остановились, мы останавливаемся за его машиной. Он подбегает, странно растерян, как бы даже помят, и загнувшись дугой, докладывает папе о результатах первых обследований. Они живы. Здавлено хрипит он с возмущением: "Все, абсолютно все живы, но в странном состоянии, на летаргический сон" папа задумывается, говорит, чекане каждое слово: "Значит, так угодно Богу", и дает знак шоферу, чтобы ехал дальше. Лежу и думаю, что бы всё это значило? Если животные действительно живы, но находятся вне сферы сознания, летаргический сон Они означают лишь, что папина идея есть способ отсасывания сознания, не лишая живых существ их жизни. Безумная мысль. Такого не может быть, потому что не может быть никогда, если контур действительно отсасывает сознание, то куда оно перемещается? По закону сохранения в природе ничто не исчезает, лишь идут превращения одного в другое, меняются формы, преобразуется содержание, подчиняясь закону единства формы и содержания. Бог ты мой!